Жорж Семенон. Годы жизни 1903-1989. Французский писатель создал серию детективно-психологических романов о полицейском комиссаре Мегре. Автор социально-психологических романов Братья Рико 1952 и всё-таки орешник зеленеет 1969, автобиографической книги Я диктую. В 22 томах 1975-1981. Мэтр детективного жанра бельгиец Жорж Семинон, скончавшийся 4 сентября 1989 года, оставил состояние, оцениваемое в сотни миллионов долларов. Большая часть завещана Денизе, второй жене Семинона, канадке по происхождению. Спутница последних лет жизни писателя-итальянка Тереза, которая помогла ему, как он сам говорил, обрести полную гармонию, получила в наследство домик в Лозане, где они с Семеноном жили с 1973 года. В числе наследников названы также три сына знаменитого бельгийца: Марк, кинорежиссёр, Жан, продюсер и Пьер, студент. В начале рабочего дня Семенон первым делом Любовно и кропотливо затачивал два десятка карандашей, с которыми садился за очередную главу. Как только графит одного карандаша стирался, он брался за другой. Точно так же он никогда не курил два раза подряд одну и ту же трубку, заготавливая заранее целый набор из своей коллекции, насчитывавший более двухсот штук. Трубки набивались экзотическими смесями светлых тонов табака, изготавливаемых специально для него данхиллом. Дорожные справочники, географический атлас, карты железных дорог – все это помогало ему насыщать свою прозу реальными деталями и придавать романам завораживающую документальную достоверность. Остальное, а точнее самое главное, делали вдохновение и талант. Создав собрание и сочинение из более чем трехсот томов, Жорж Сименон стал, безусловно, одним из самых плодовитых авторов За всю историю литературы он обладал удивительным даром затрачивать на написание романа меньше времени, чем на его перепечатку. Ему, как правило, требовалось от 3 до 11 дней на одну книгу. К вечеру он покрывал сплошной чернотой графит около 40 листов, а на следующее утро садился их перепечатывать, попутно редактируя и убирая лишнее. Я ужасно этого не люблю. Я хочу, чтобы все оставалось на месте, чтобы каждая фраза целиком служила сюжету. В моих произведениях нет живости и блеска. У меня бесцветный стиль, но я положил годы, чтобы избавиться от всяческого блеска и обесцветить свой стиль. Так мог сказать только мастер. Романы Сименона переведены на 55 языков и проданы во всем мире книгами. в количестве более полумиллиарда экземпляров. Вершиной искусства назвал их с восхищением известный французский писатель Андре Жит. Под рукой у Сименона были всегда картотека, чтобы классифицировать живой материал произведений за метки, нацарапанные порой на клочках бумаги, которым он позднее приписывал придуманные имена героев своих книг. Он писал без заранее составленного плана, изобретая интригу По ходу дела радуюсь и зачастую удивляюсь тем неожиданным поворотам мысли, в которые вовлекало его это спонтанное творчество. На каком-то этапе герои нового романа начинали жить как бы своей собственной жизнью, и ему оставалось всего лишь описывать её. На одной из карточек своего досье он пометил: "Это не классические детективы, а романы обстановки". где погружение читателя в атмосферу психологического наблюдения значит гораздо больше, чем ход полицейского расследования. Своему любимому герою, комиссару Мегре, Семенон посвятил 76 романов и 26 рассказов. Писатели комиссар полиции провели в неразлучной дружбе 44 года, начиная с романа Пётр Латыш Увидевшего свет в 1928 году и кончая последней книгой о доблестном комиссаре Мегре и господин Шарль, появившийся в 1972 году. Приключения Мегре стали сюжетом для 14 кинофильмов и 44 телевизионных передач. Мегре появился не сразу. Сначала было 10 лет работы журналистом и писателем бульварного жанра. создавшим изрядное число небольших романов под доброй дюжиной псевдонимов: Микет Арамис, Жан Дюпери, Люк Дорсаль, Жермен Датип, Ганораре за произведения всех этих писателей шли неизменно по одному адресу: Париж, площадь Вогез, 21, Жоржу Семинону. В 1927 году он был уже известным писателем. Под псевдонимом Жорж Сим он наводнял редакции газет и журналов своими репортажами, публиковал рассказы и эссе. В среднем он писал в день по 80 страниц и работал одновременно на шесть издательств. Когда один из его издателей задумал открыть новую газету, он сделал ставку на следующий рекламный трюк. Предполагалось, что за 5 дней и за весьма кругленькую сумму на глазах у публики Жорж Сим напишет роман для новой газеты. С этой целью его посадят неподалеку от Мулен-Руш в специально сооруженную стеклянную клетку, где он будет строчить на пишущей машинке. Этот замысел еще задолго до воплощения настолько оброс слухами, что превратился в легенду. Вплоть до начала Второй мировой войны многие уверяли, что своими глазами видели Сименона в стеклянной клетке, С безумной скоростью барабанившего по машинке, хотя этой идее не суждено было осуществиться. Просуществовав несколько дней, новая газета обанкротилась. В 26 лет Семинон решает попробовать себя в деле посерьёзнее. Идея была проста, как и всё гениальное. Его полицейский будет обычным человеком, в котором, по словам самого Семинона, нет ни хитрости, Не даже среднего ума и культуры, но который умеет докапываться до самой сути людей. Мой дорогой Сим, вы меня удивляете. Поверьте, я знаю, что говорю. Издатели всегда знают, что говорят. Ваша идея дурна. Вы идёте против всех правил, и я вам сейчас это докажу. Во-первых, ваш преступник не вызывает ни малейшего интереса, он ни плохой, и ни хороший. Этого-то публика как раз не любит. В-третьих, ваш следователь Зури одна личность. Он не обладает особым интеллектом и сидит целыми днями за кружкой пива. Это ужасно банально. Как вы хотите это продать? Такой вот монолог услышал молодой Семинон от своего издателя Артема Фаяра, которому принёс рукопись первой книги о Мегре. Подавленный и растерянный, он уже собирался уходить, как вдруг что-то шевельнулось в душе матёрого профессионала книжного бизнеса. «Ладно, оставьте мне рукопись, попробуем опубликовать, посмотрим, что выйдет», сказал Фаяр и, сам того не сознавая, дал зеленый свет целой эпохи в истории детективного жанра. В 1931 году появилась серия романов о Мегре. Семенон закатил тогда грандиозный банкет. Антропометрический бал, тоже вошедший в аналы. Приглашено было 400 гостей. Однако праздновавших оказалось не менее тысячи. Виски лилось рекой. Воображение обывателей этот бал переросло в невероятную оргию, и пресса с горечью писала о молодом авторе, который ради внимания публики готов на руках обойти парк Тюильри. Подобная репутация сложилась у Семенона к началу 1930-х годов, когда началась его настоящая писательская карьера. К этому времени он мог бы и снизить темп. За каждого нового мигрэ он получал теперь вдвое больше, чем за 5-6 побочных романов, которые и считал настоящей литературой, но которые крайне скверно расходились. Казалось бы, теперь он мог перевести дух, шлифовать и совершенствовать психологические рассказы, которыми не в пример мигрэ дорожил. Однако объём того, что он писал, нарастал как снежный ком. В 1938 году он умудрился опубликовать 12 романов, по одному в месяц. Привычный же его ритм 4-6 книг в год. Но остановиться он не мог. Просто не умел иначе. Персонажи, рождавшиеся в его воображении, были подобны демонам, рвавшимся наружу. Его вторая жена Денис описала этот процесс в своих мемуарах, будто робот, он часами сидел за машинкой, выдавая каждые 20 минут по странице, без единой паузы, без сбоев. Книга рождалась в 3, 5, 11, 15 дней. Семенон сам никогда не понимал, как это у него получалось. Он никогда не планировал свой рабочий день, книга сама диктовала режим, сама определяла момент Когда должна создаваться? В своих интервью Семенон не раз говорил, что пишет для простого человека, вне зависимости от его образовательного уровня. Поэтому его романы были короткие, он сознательно ограничивал свой словарный запас до самое больше 2000 слов. Короткими были и сами главы, ибо находились под сильнейшим эмоциональным давлением. Некоторые его психологические романы обрывались внезапно с сжатой концовкой. Словно автор сам не мог больше выдержать их высокого напряжения.